Глава 11. К нам стали стягиваться рейдеры, сразу же открывающие огонь из различных орудий. С верхнего этажа одного из домов даже из гранатомёта польнули. Она отправилась стерзать нападавших, я же пока сохранился за укрытием. Шипы повредили несколько важных внутренних органов, да и в целом превратили тело в решето. Я наложил на себя охраняющуюся в запасе целительскую печать и принялся вытаскивать костяные снаряды. Если встретишь сильных суперов, не рискуй, сообщил я ещё экипарации. Принято. Вон того стрелка с крыши снимешь? Я выглянул из укрытия и присмотрелся. На верхушке одного из зданий оборудовали пулемётную точку, откуда сейчас поливали металлом носящуюся меш ридеров, смертоносную псину. Используя лазерное наведение плазмострела, я прицелился и отправил огненный сгусток прямо в пулемёт. Раскалённый снаряд повредил орудие, после чего его вместе с сервом-стрелком объяло распространившееся пламя. Вскоре я вернулся в строй, вытащив все шипы и наскоро залечив раны. Среди рейдеров встретилось ещё несколько громил, но серьёзного сопротивления они оказать не смогли. Честь рейдеров принялась улепётывать, воспользовавшись мотоциклами. Однако в такое время года выбора направления у них особо не было. По полуметровым сугробам не поедешь. Лишь на юг по дороге и на север уходили слегка заметённые тропы, по которым рейдеры передвигались между поселениями. Бандиты выбрали южную сторону, и я всех их обезглавил, быстро догнав. Осиное гнездо мы полностью разворошили и разрушили. Несколько рейдеров сдались на милость победителей, и мы не стали их трогать, решив предоставить судьбу пленных местным жителям. Долго бандиты не прожили. Когда освобождённые добрались до оружия, всех рейдеров безжалостно расстреляли. Вскрылась множество неприятных подробностей. Оказывается, бандиты промышляли каннибализмом, и висящие на столбах замороженные тела постепенно шли в пищу. Какая-то совершенно дикость. Но чего только не случается вдали от цивилизации и закона. Шайка осы курсировала между мелкими лагерями, захватывала их, а затем какое-то время жила на их ресурсах, в том числе и людских. После того, как еда кончалась, они ехали в следующее поселение. И вот уже даже провели разведку Красного приюта. Хотя у них ещё много запасов мяса оставалось, поэтому они не спешили. Скария ради развлечения наведывались к соседям, чем по реальной нужде. В живых из лагеря осталось всего 35 человек. В основном женщины и дети, которых заперли в храме. Многие имели обморожение конечностей, поскольку их закуток практически не отапливался. Почти все защитники погибли, пытаясь отразить набег рейдеров. Главу поселения Восьмина, метачеловека, убила Асса. Она же избавилась от остальных опасных противников. К сожалению, лекарей у поселенцев не осталось. При этом раненых, обмороженных и находящихся при смерти было хоть отбавляй. Но ворожею их не спихнёшь, поскольку целительница слишком далеко. Я убедила барегинов, что у меня есть волшебный метаартефакт, который позволял исцелять раны, и поочерёдно занялся наиболее проблемными пациентами. Было жаль тратить на простолюдинов своё ценное время, но иногда можно сделать исключение. Запасов в лагере практически не осталось, так что выжившие сразу приняли решение идти в Красный приют. Без защитников и без прикрывающего их суперра, выжить в этих краях было почти невозможно. Шипокрылые гончие принялись стягиваться постепенно к городку, почувствовав, что защита ослабла. К счастью, тел на границах поселения хватило им на первое время. Мета топлива у рейдеров имелось в достатке. Очевидно, они выменивали его у торговцев на различные ценности, захваченные в поселениях. Жители вернули мототехнику к лагерю и принялись постепенно собираться в дорогу. Даже один байк с гусеницами обнаружился. Видимо, его использовали для прокладки пути через снег. Ночь мы с Ешкой провели восьмена, помогая местным по мере сил. Жители отдохнули и подкрепились, они использовали небольшие прицепы на которых рейдеры перевозили своё имущество, также нашлись и сани. Погрузив свой нехитрый искарп, жители отправились в дорогу на север. Всё прошло без эксцессов, хотя многим пришлось спешно учиться управлять техникой. Хищники лакомились более доступной добычей рядом с Осмино, где валялось множество трупов рейдеров. На караван никто не нападал. Красный приют принял беженцев. хоть у них самих ситуация с пропитанием оставляла желать лучшего, но отказать пострадавшим они не могли. Да и ещё и конотаскал им немало дичи. Анна, правда, и сама уминала мясо со страшной скоростью, восполняя потерянные жировые запасы в нужных местах. Но всё равно ситуация с едой улучшилась. В экономном режиме приют до весны протянет. Ещё 2 дня мы провели в приюте. Я доделал несколько некротических ядер, превратив их в отпугивающие талисманы. Попросил Анну написать инструкцию к ним, поскольку мой почерк оставлял желать много лучшего. Сама ещё и ударными темпами продолжила снабжать поселение дичью. Иногда она кооперировалась с молнией, гнала на них быстролоси, которых ей самой порой было сложно догнать. Красная молния всё же приняла решение о переезде на станцию. Приют был намного больше, чем лагерь восьмино, да и расстояние предстояло преодолеть значительное. Так что поездку отложили до того времени, когда морозы стихнут. Либо если, как она выразилась, правительство станции посодействует в переезде с помощью движей, то же можно будет организовать, когда ситуация устаканится. Сам я работать извозчиком совсем не желал, но в курсе много движей, которых можно будет нанять. Да и корпус поможет, скорее всего. Конечно, связанность поселений и отсутствие нормальных торговых путей несколько удручали. Надо будет заняться нормальной метотехникой для перевозки. Раз уж некроморв смог изготовить летающих химер, обученный чародей точно сможет решить схожую задачу. Хотя изготавливать глайдеры нас в академии не учили. Анна в свободное время продолжала заниматься вязанием. В промежутках между охотой и набиванием своего желудка грудь ещёйке заметно округлилась, восстановив потраченные ресурсы. Девушка, несмотря на постоянные напоминания, продолжала отвлекать меня от работы. Однако я со временем смирился и стал воспринимать девичью болтовню словно фоновый шум. К 13-му числу я обработал все имеющиеся у меня некротические ядра, создал запас раций И даже поработал над своей аурой. Начиная с попадания в этот мир, я и не медитировал должным образом. Укрепил ядро, почистил и отремонтировал каналы, провёл время за развитием тёмного спектра эфира, начал вчерне разрабатывать форсированную лётную печать. Жаль, до бесконечности масштабировать заклинание не выйдет. Слишком уж ненадёжны воздушные печати. Ура, готово! Вывел меня из полусонной дрёмы. Торжествующий крик Анны, которая проснулась первой. Давай примерь. Пока я приходил в себя, мне на руку натянули колючую варежку. Как я угадала с размером, восхитилась вязальщица. Что значит угадала? Ты ведь раз 10 заставляла меня примерять. Так тебе не нравится? Я посмотрел на пухлую варежку на руке, состоящую из серых и чёрных полос. Анна использовала шерсть двух разных клубков. Нравится. Всего одна? Пока да, зато дальше пойдёт быстрее. Я научилась, и это главное. Спасибо за подарок, зевнул я. Скоро будешь вместе с Ткачом геройские вязаные костюмы продавать. А вот насмехаться не обязательно. Мы покинули нашу комнату и направились к трапезному залу. Да озарит вас свет истины, поклонилась нам встреченная с утра старушка. И вас пусть озаряет свет, ответила Анна с поклоном. Хм, это какой-то шифр? уточнил я у спутницы. Сегодня ведь 13 февраля, день большого траура. В этот день на солнце появилось первое пятно, а затем произошло падение. У всех здесь есть родные, которые не пережили катастрофу. У меня отец, дедушка с бабушкой и другие родственники. Наверное, и хорошо, что я была слишком маленькой, чтобы помнить о них. Ясно. Значит, 18 лет прошло. 18 лет, а люди до сих пор не повзрослели, вздохнула Ейчейка. Никогда не забуду этот мерзкий запах на кухне у рейдеров. Это уже не люди, протянул я задумчиво. Ладно, нам надо закругляться и возвращаться в город, запасы еды кончились. Считаешь, слуги паука уже успокоились? Скоро узнаем. Понравился тебе медовый месяц? Очень. Жаль, что так мало. Анна прильнула ко мне в коридоре и жарко поцеловала. Странное у неё представление об отдыхе. Бегать по заснеженным полям за дичью или вырезать рейдеров не самое подходящее желание для девчонки. Впрочем, ещё и Каи не была обычной девушкой. Мы поучаствовали в торжественной утренней трапезе, которая отличалась от обычной лишь наличием яблочного пирога, считающегося здесь деликатесом. После чего быстро собрали свои немногочисленные пожитки, не забыв про упряжку. «Значит, уходите?» Вышло нас провожать молния наружу. «Отдохнули и хватит. Если что-то потребуется, отправляйте весточку через курьера», — махнул я. «Переездом займемся, когда появятся время и ресурсы». Анна порывисто обняла главу поселения, с которой они сдружились за последнее время. Держитесь, мы постараемся подготовить вам достойный приём на станции, дозорит да вас свет. Благодарю вас за помощь приюту. Пусть свет следует за вами. На губах женщины показалась лёгкая улыбка. Хотя мне молнии до сих пор не слишком доверяла, но простодушная Анна смогла растопить очерствевшее сердце. Несколько людей также вышли попрощаться с нами. в том числе и из осьмино. Кто-то даже сунул завернутый в промасленную бумагу кусок пирога. Анну убрала его в рюкзак, сказав прощальные слова и обнявшись со всеми знакомыми, ищейка прицепила себя к моей спине ремнями. Мы взмыли в небо и понеслись на север. Погода стояла вполне сносная, и благодаря хорошей видимости удавалось легче ориентироваться. Тем более мы уже проделывали тот же путь. И я запомнил некоторые приметы сверху. Меньше часа нам потребовалось, чтобы добраться до вольной станции. Как и в прошлый раз, я провёл тщательный осмотр окрестностей, однако никаких скрытников не обнаружил. Похоже, корпус снял наблюдение за моим дворцом. Коротко посвящались Шургай и Ахикжанам. Считавод, как всегда, жаловался на недостаток финансов, начальница охраны на разгильдяйство подчинённых. Но все проблемы были решаемы. Я задачил обоих тем, что вскоре нам потребуется жилплощадь для более 3 сотен новых жителей. Будет бойцам рыбатёнка, а то совсем расслабились, пока меня нет, хмыкнул я. Пускай расчищают заброшенные здания. Шурга, займёшь народ, а Хикжан позаботься о ремонте строений. Окна, отопление, наймёшь специалистов, закупишь оборудование. Но где же деньги будут? перебил я, зная заранее о доводах подчиненного. Я обозначил вам фронт работ. Сроки пока называть не берусь, но не сидите сложа руки. Мы слетаем в Корсу, проверим, как идут дела. У вас остались вопросы? Что делать с нарушителем? Выпросила Шурга. Что ещё случилось? Батбояр выкрыл дочку трактирщика. По-видимому, выжглал насильно сделать своей женой. Девушка в итоге скончалась. Сейчас Батбояр находится в казематах, но я не уверена, что с ним делать. Всё же быд-бояр сильный грамила. Свидетели есть, приведите трактирщика. Разбирательство получилось довольно коротким. Бадбояр не скрывался, так что его с девицей на плече видели многие. Дружки из охраны его поддерживали. В принципе, он тоже действовал по праву сильного, однако мне следовало пресечь подобные выходки сразу, заодно показать, кто здесь главный. Потеря грамила меня не слишком волновала, всё равно от них толку мало. Батбаера вывели из камеры на привокзальную площадь, где уже собралась толпа, узнавшая о грядущем зрелище. Я также распорядился, чтобы все подчинённые вышли поглядеть на правосудие. Растягивать процесс я не стал, а безглавив нарушителя коротким клинком из тёмного эфира, довольно легко пронзив его бледный доспех. Тем не менее, толпе представление понравилось. Послышались одобрительные выкрики. Кто-то даже крикнул: "Слава песцу!" Но его не поддержали. Анна повздыхала, однако не стала ничего говорить. Помнила ведь наверняка о том, что натворили рейдеры. Если за головорезами не следить, то они быстро скатятся до их уровня. Трактирщик обозначил мне низкий поклон и поблагодарил за свершившееся правосудие. Я же распорядился выдать отсупагибшие оружие с патронами из кладовой в качестве частичной компенсации и потери. На этом представление завершилось. Солдаты глядели на павшего собрата безрадостно. Теперь каждый из них понимал, что даже суперсилы не станут оправданием в том случае, если кто-то перейдёт черту. Покончив со всеми вопросами на станции и немного подкрепившись, мы продолжили наш путь к Усть-Корсе. Проникать в город незамеченным становилось по мере развития ауры всё сложнее, но пока ещё получалось. Анну я, как обычно, оставил в одном из кафе, снабдив деньгами, которые, к слову, неумолимо подходили к концу. На им фокусника оказался бесперспективной тратой денег. Я связался с Ибрагимом первым делом. Мы договорились о месте встречи в одном из переулков, где я и забрал у торговца водяные ядра. 35 штук? Разве должно быть не 40 единиц за пять фильтров, поинтересовался я. Цены немного выросли, пояснил мужчина. Можете сами убедиться в этом, сударь, стальной курьер. Сравните ценники на метамаркете. Ядра под фильтры подорожали. Проверю на досуге, хмыкнул я. До связи. Экспортеру задавали вопросы насчет фильтров. Добавил Абрагим, пока я не улетел. И что говорят? Интересовались видящим и его гербом. Как я понял, фильтры качественнее продукции из Союза. Ясно. Не уверен, что буду рядом с городом в ближайшее время. Но если что, вызывай по рации. Все непременеши. С вами приятно иметь дело, господин курьер. Я взлетел наверх и уединился на одну из крыш. Затем вызвал двуликую парации. Как у вас обстановка? Всё спокойно, писец. Прилетали бытовые герои, помогали восстанавливать пострадавшие дома. От властей города нам прислали гуманитарный груз. Часть леса, которую трансформировал удар метамена, стала местной достопримечательностью уже. Её прозвали Метароща. Следил за нитями судьбы. Какой-нибудь совет? Для точного прогноза мне надо взглянуть на тебя вблизи. Могу лишь сказать: не бросай близких. О ком речь? Слишком размытый совет. Другого у меня для тебя нет, писец. Ясно. До встречи проведётся. До встречи. В следующей порации я вызвал Брунгильду. Писец, раздался в рации чуть хриплаватый женский голос. Это я. Как у вас дела? Поинтересовался я невинно. Как у нас дела, спрашиваешь? Рявкнула старшая героиня, но сразу осеклась. Прости, ты всё-таки пострадавшая сторона. Мы нашли тело Вайтсмана возле высотного здания. Знаешь, приятного было мало отбиваться в штабе от тебя с фокусником. На кой чёрт ты обратился к наёмному убийце? Плохая была идея, согласен. Почти сразу попался профессионал доморощенный, хотя фокусник отвлёк вас на какое-то время. Нет, я в целом про саму идею. Он же убил много известных личностей в городе, заявила дама возмущённо. И так позорно облажался, покачал я головой. Он всё ещё у вас? Сбежал во время неразберихи с усыплением. Где ты раздобыл такой газ? Секрет рода. Ладно, проехали. Минуту я позову умника и нагинату, они хотели с тобой пообщаться. Раздались посторонние шумы через рацию. Спустя некоторое время в устройстве послышался жестковатый женский голос, в котором я узнал на Геннату. Женщина говорила с легким акцентом. «Курсант-писец? Разве меня не исключили из корпуса?» «Несущественно», — отмахнулась героиня. «От лица корпуса противодействия мета-угрозам? Хочу поблагодарить вас за то, что вскрыли заговор и избавили город от псионической угрозы. Мы все еще разбираемся с последствиями и пытаемся отследить всех причастных». К сожалению, действенных методов по определению псивнушений пока что у нас нет, но методы разрабатываются. Благодарю, что помогли разобраться в ситуации, пока я была вrede. Пожалуйста, хмыкнул я. Не думайте, что данный факт сразу же оправдает все прочие ваши прегрешения, сударь Кройц, чуть холоднее заметила на Генната. Впрочем, вопрос вольной станции и не в нашей компетенции. Рацию передали другому герою. На связи умник, донесся до меня мягкий вкратчивый мужской голос. Я также выражаю признательность за раскрытие тайной сети. Мы полностью проморгали опасность, считая, что псионы способны лишь на кратковременные внушения. Теперь придется держать ухо вострой и проводить тщательные проверки. Очень неприятно осознавать, что тебя подвергли пси-манипуляциям. Я ведь изначально склонялся к твоей версии событий. Однако нам не следовало проводить много времени рядом с псйоном. Наша ошибка, признал герой. Что с остальными? Метаман вернулся в город. Ты оставил его не в лучшем состоянии. Значит, курсанту удалось победить старшего героя, да? Он помешался на моём уничтожении и растратил всю энергию. Всего лишь вывел его на стаю летающих альв в Петровске. Остальное дело техники. Не согласишься ли ты пройти тестирование мета-способностей, курсант Кройц? Я не собираюсь продолжать работать на корпус. Значит, Брунгильда рассказала вам обо мне? У нее не было особого выбора после того, как на писца подготовили ордер на ликвидацию. Мы знаем о твоей связи с видящим по прозвищу Император и еще одним мета-человеком, который носит позывной Стальной Курьер. Мы бы хотели продолжить сотрудничество с видящим. Хорошая новость. В связи с последними событиями мой господин подумывал о переезде. Нет, нет, в этом нет никакой нужды. У Скорса готово предоставить достойные условия видящему. Приятно слышать. Так что со слугами паука? Паука? Так называл себя Вейтсман? Нет, но я решил, что надо дать ему прозвище. Что ж, вполне подходящее. Метамен после излечения потерянных конечностей. Несколько дней летал по городу, но затем сам попросил запереть его в штабе. «Знаешь ты или нет, но у нас нет возможности удерживать в неволе мета-людей его уровня. Разве что Морфей мог помочь, наш особый псионик. Он взял на себя льда и жар птицу, однако сразу множество героев держать в сонном состоянии постоянно Морфей не способен. Как я понял, ты дал определенные советы мета-мену. Старший герой старался им следовать и бороться с внедрениями, принимая лёгкий метаконцентрат. Сейчас ему лучше, но тебе попадаться на глаза встречя метамену не советую, как Ирис спросил я. Ирис не участвовала в погромах на левом берегу, поэтому мы решили не пытаться её задерживать. Полагаю, курсант Вайтсман скоро придёт в себя, как и остальные металюди. Могу я навести директора и обсудить некоторые вопросы? Я бы не советовал, проговорил умник с сомнением. Всё ещё много слуг паука, как ты его назвал, не выявлены. В центре также могут сидеть псиодержимые. Мы пока не уверены в чистоте самой Сударыня-резник и членов совета безопасности. Я мог бы, начал я говорить, но моя рация пискнула, сообщая о входящем вызове. Меня вызывают по другой линии. Прошу извинить, ещё свяжемся. До скорого. Умник отбой. Псец отбой. Я посмотрел эфирным зрением на свою мастер-рацию. Только так пока что можно было определить, кто именно звонит. На этот раз со мной решила связаться Ирис. Любопытно будет ли она продолжать пытаться меня убить или уже отошла от внушений. Да, произнёс я, соединив устройство. Вот ведь же мне донеслась лишь тишина, прорезаемая завывающим ветром. Странно, вроде бы день был не таким уж ветреным. Затем я разобрал, как кто-то шмыгнул носом и всхлипнул. Ирис, насторожился я, это ведь ты? Ещё одно непонятное всхлипывание, за которым последовал дрожащий ответ. Да, с тобой всё в порядке. Ирис снова замолчала на несколько секунд. Затем, собравшись силами, девушка выдавила: "Опал Покончило с собой. Кширданг, ругнулся я. Прими мои соболезнования. Вы были близки, не знаю. Ничего не знаю. Теперь осталось лишь голос Ирис потух, сменившись завыванием ветра. Я нахмурился. Постой, где ты сейчас находишься? Какая теперь разница? глухо прошептала девушка. Я спрашиваю, где ты находишься сейчас? Отвечай. Рявкнул я во весь голос, наверняка привлекая внимание прохожих внизу. "На на телевизионной вышке, вышке", запинаясь, судорожно проговорила Ирис. Судя по голосу, в голове у неё царил полный сумбур. "Стой на месте, я скоро буду", строго проговорил я, после чего резко взлетел в небо, взметнув в столб снежных хлопьев.